Эпилог второй. Три года спустя. Как ты могла! Голос леди Патриши был таким пронзительным, что я, сморщившись, убрала связьон как можно дальше от уха и закатила глаза. Я предсказуемо ждала от матери истерики, но не думала, что она будет такой сильной. За три года она могла бы уже и привыкнуть к нашим выходкам, но нет. Патриша Герас все еще мечтала превратить единственную дочь в порядочную жену дракона. Мнение дочери этого самого дракона не учитывалось. И вот теперь, когда я сообщила, что мы не собираемся в столицу, а подписали новый годовой контракт, теперь в Солигарде, матушка сильно расстроилась. Подождав еще пару минут, я вновь пододвинулась визион к уху, улавливая обрывки фраз. «Уже договорилась. А ты? Ты же мне обещала, Меган, «Не обещала», — ставила я, радуясь, что решила сообщить ей новости в нашей палатке, не забыв заглушить все звуки. Так нас точно никто не услышит. Меган Бенедикт!» — вновь взвизгнула матушка, переходя на высокие ноты. «Да так, что у меня ухо едва не заложило». «Да, мама», — вздохнула я, поудобнее устраиваясь на подушках, которые служили нам вместо дивана. «Когда ты повзрослеешь?» «Уже...» Но меня опять никто не слушал. «Ты уже три года занимаешься ерундой. Ему уже за собой тащила. «Никуда я его не тащила?» — возмутилась я. «Калипс сам хочет». «Хочет? Как можно хотеть все это? У него была прекрасная должность декана боевого факультета. Замечательные перспективы и что?» «Что?» — послушно спросила я, отлично зная, что последует дальше. «Вы все бросили и уехали. И ради чего?» Я даже не пыталась объяснить, зная, что матушка не поймет. Как объяснить ей азарт в крови, жажду открытий и приключений, пенящее чувство опасности и восторг от выполненного задания?» Каждый день как новый. Никакой скуки или однообразия. Первый год мы работали в ледяных чертогах Икаи. Ездили на боевых ирбисах, жили в деревянных срубах, спали под шкурами и охотились на злобных ледяных вьюнов. Да, тех самых здоровенных червей, которые достигают пяти метров длиной, обитают под землей и охотятся на скот. Как только наш контракт закончился, мы отправились в пустоши. Прожили там тоже целый год. Затем переехали в степи Ойхара. Удивительное место, и не менее удивительный кочевой народ, который живет в палатках, перемещается с места на место и охотится на шестикрылых бурханов. Это такие крылатые создания, размером большого бычка, с длинной шеей, крохотными ножками мохнатой шкуркой. Бурханы плотоядные и высоко ценятся. Мясо весьма питательно, шерсть теплая и мягкая, костный мозг и жилы используются для ценных зелий. А еще они не способны противостоять нечисти, которые в Айхаре полным-полно. Но наш очередной контракт подходил к концу, и вместо того, чтобы вернуться в столицу, где Калиба ждала высокая должность, а меня, участь послушной жены и матери семейства, мы ехали в Солигард, о чем я и сообщила леди Герс. «Немедленно откажись!» «Не могу. Документы подписаны, билеты на поезд куплены. Чемоданы собраны». Меган, пожалей меня!» — застонала матушка. «У вас такой замечательный домик в столице стоит! Такой чудесный!» в котором ты прекрасно живешь уже три года. Я просто слежу за порядком и заслугами. Никому нельзя доверять. Я прямо видела, как она возлежит на диване в окружении подушек и страдальчески вздыхает. А верная Эмма стоит рядом, держа в руках пузырек с успокоительными каплями и стакан с водой. «Мама, мы это уже обсуждали. Нас скальбом не приличает жить в столице. Спасибо тебе за помощь, за выбитые места, но нет. Мы не приедем» и не будем жить так, как тебе хочется. Но солигард — это же гиблое место. Зато очень интересное, и платят там хорошо. Калибр — наследник герцога Вирзера, напомнила мне леди Патриша, выдав свой самый главный аргумент. «Не наследник», — возразила я, всего лишь внук, младший, из двенадцати». «И что?» «Да». Этот досадный факт мой дорогой муж скрыл и сообщил о родстве с великим герцогом лишь после того, как мы приехали в Ледяные чертоги Кая. Наверное, решил, что там я точно не сбегу. «Чей ты внук?» — приспросил я тогда, медленно опускаясь на стул. Письмо, которое передал мне муж, едва не вывалилось из рук. «Герцога Вирзора, моя мать его единственная дочь среди четырех сыновей». «Подожди, того самого герцога Вирзора, советника короля?» Прошептала я, все еще надеюсь, что он шутит. О таком родстве не молчат и точно его не скрывают. Не переживай, у него и без меня хватает наследников. Улыбнулся Калиб. Дед просто поздравляет нас со свадьбой и желает долгих лет жизни. «Ты внук Вирзера, как в тумане», — повторила я. «Почему ты мне не сказал?» «Это что-то изменило бы?» Я сердито помотала головой. «Не переводи тему». «И почему мама мне ничего не сказала?» «Она не знает. Я не афиширую наше родство, как и дед с мамой. Они вообще сторонники того, чтобы каждый сам искал свой путь, а не прикрывался именем великого родственника». Но леди Герас все равно узнала, и теперь при каждом удобном случае напоминала об этом. Вот и сейчас. Меган, вы женаты уже три года!» «Мне это известно», вздохнула в ответ. «Тебе не кажется, что пора уже выполнить свой долг?» «Это какой?» — растерялась я. Готовить за эти три года я так и не научилась. Убирать тоже, как и шить. Бытовая магия давалась мне плохо. Но здесь она и не требовалась. «Самый главный — когда ты порадуешь меня внуками!» Сразу перешла к делу матушка. Я чуть с подушек не рухнула. «Мама!» Мы как-то с Калебом никогда не обсуждали тему наследников. Я пила зелье, а он не требовал крохотных дракончиков, понимая, что сейчас не до этого. Нет, я хотела детей, наверное... Но потом. Через год. Ну, или пять. А лучше десять. После заключения брака часть драконьего долгожительства перешла и ко мне. Так что я могла отложить вопрос материнства на неопределенное время». «Что, мама? Я хочу внуков!» «Прости, но мне надо уходить». Поднимаясь, выпалил я. Меган, не смей отключаться!» — прорычала матушка. «Потом поговорим». Я не только отключилась, но вообще выключилась, Визион. Кто бы мог подумать, что желание Леди Герас исполнится раньше, чем я могла себе представить? До Солигарда мы добрались без происшествий. Сначала тремя порталами, уж очень большое расстояние было между ним и степями, затем поездом до самого города. Из-за нестабильности магического фона и всякой гадости порталы в самом городе не работали, и все попытки их установить успехом не увенчались. Первый сюрприз нас ждал уже на вокзале. Только мы спустились на платформу, как меня кто-то громко окликнул. «Меган! Меган Герс! Ой, ты есть Бенедикт! Меган Бенедикт!» Обернувшись, я увидела знакомую невысокую девушку с жидкими светлыми волосами до плеч и наивно распахнутыми светло-голубыми глазами. Не понадобилось секунды три, чтобы узнать свою бывшую соседку по общежитию бытового факультета. «Элла?» — я удивленно охнула, когда девушка налетела на меня, крепко обнимая. «Ты здесь?» «Пришла тебя, то есть вас встречать», — бросив застенчивый взгляд на моего мужа, произнесла она. «Как узнала, что вы подписали контракт, так решила вас встретить. Все рассказать и показать. Я сама тут всего месяц, но уже успела освоиться». «Спасибо. Не ожидал тебя увидеть», — призналась я, поправляя ремень тяжелой сумки на плече. Элла оставалась такой же хрупкой, будто прозрачной, и брукоделием заниматься, а не в недостроенном городе работать в окружении самой опасной нечестий тварей. «Да, Смущенно улыбнулась девушка. «Решила что-то изменить в своей жизни. Кармина, кстати, недавно получила должность младшего повара в королевской кондитерской». Нисколько в ней не сомневалась. «Говорите, куда нам идти, госпожа». Поднимая багаж, произнес Калеб. «Да, прошу за мной, профессор». «Можно просто Калеб. Я уже давно не профессор». Ответил он, не забыв очаровательно улыбнуться. Мы были женаты не один год, но у меня до сих пор подгибались колени, и учащался пульс, когда я видела его улыбку. Такую манящую, ласковую, нежную. «А я просто Элла», — прошептала она, опустив взгляд. Девушка оказалась прекрасным гидом и рассказчиком. Без нее нам было бы сложнее устроиться в городе. Который все время менялся, строился и улучшался. Правда, не так быстро, как хотелось, но прогресс был. За годы существования Солигарда здесь успели открыть большую лечебницу. Улучшили здание мэрии, построили небольшую школу и даже детский садик. Наладили сбыт и торговлю с соседними городами. Даже начали развивать сельское хозяйство. На небольших делянках, которые смогли очистить и защитить от нечисти, начали собирать первый урожая сладкого картофеля и других овощных культур. Семьи расселили в небольшие аккуратные двухэтажные домики. А вот одиночки пока продолжали ютиться в длинных бараках по 5-6 человек в комнате. Но мэр обещал к концу этого года решить проблемы с жильем. Правда, уже не первый год обещал. Через пару дней я узнала причины переезда Элла. Оказывается, ей разбили сердце. Девушка вместе со своим женихом работала у Лициана, который недавно открыл свой модный дом. Дело шло к свадьбе, когда Элла узнала, что любимый встречается за ее спиной с другой. Разорвав помолвку, она бросила все и отправилась на край мира лечить израненное сердце и поднимать свою самооценку». Встретили мы еще нескольких знакомых, и все шло вроде как всегда, если бы не одно «но». Мы с Калебом уже неделю как жили в Солигарде, когда во время очередного похода в гиблые леса у меня неожиданно закружилась голова. Сначала решила, что наглоталась ядовитых паров и выпила специальный эликсир. На следующее утро я встретила тошнотой и болезненными спазмами в животе. «Мэган, может, к целителю?» — спросил Калеб, заметив мое зеленое лицо. «А как же поход к гнилому озеру?» — простонала я. Меган. рявкнул муж, быстро обувая тяжелые ботинки. «Какой к хверсу поход, какое озеро? Ты себя в зеркало видела? Ты не можешь идти, я приведу целителя сюда». «Не надо делать из меня больную, сама доберусь». Буркнула в ответ и вытирала пот, который проступил на лбу крохотными капельками влаги. «Ну уж нет, я тебя провожу». Не только проводил, но и остался ждать в коридоре новенькой больницы, которую сдали всего полгода назад. Собственно, как и наш небольшой домик. Мне бы какую-нибудь настойку, укладываясь на скрипучую кушетку, простонала я. Стоило принять горизонтальное положение, как тошнота усилилась. «Выпишу обязательно, только она не поможет», хмыкнула ржеволосая девушка, медленно водя ладонями вдоль моего тела. «Отравилась порами зеленого бурла?» Так вроде его вырубила первая группа боевиков. Зелёным бурлом называлось крайне токсичное растение с крохотными, светящимися алыми листочками. Отравление его спорами было весьма опасно и требовало длительного лечения. При освоении новых территорий группы первым делом избавлялись именно от бурла. «Вы беременны, госпожа Бенедикт?» Я уставилась на целительницу как на ненормальную. «Как её вообще взяли на работу? Расстройство желудком или отравление ядами спутать с беременностью?» Этого не может быть, присаживаясь, выдал я. Но, тем не менее. Но я принимаю зелье. Может, оно испортилось или закончился срок действия? Развела руками рыжая. В любом случае, вы беременны. В срок — три с половиной недели. Я выпишу вам специальные капли против тошноты, парочку зелий для восстановления сил, а также справку. Какую справку? Растерялась я. Вам надо полежать пару дней дома. Никаких походов в лес. Подождите, но у меня контракт. «Я сообщу обо всем мэру Дьюиту». Только этого не хватало. Ничего никому сообщать не надо. Я схватилась за голову. Вот так вот разом вся жизнь, все планы рушились, как по щелчку пальцев. Не то чтобы я не была рада, я просто не знала, что с этим делать. Всю дорогу до нашего домика муж пытался выяснить мой диагноз и насколько все серьезно. Даже порывался вернуться в лечебницу и сам все узнать. меган Ты можешь толком объяснить, что тебе сказали?» Не выдержал дракон, когда мы остановились у небольшого парка в центре Солигарда. Парком это назвать можно было с натяжкой. Никаких клумб и цветов. Так, десяток деревьев, парочка грубо сколоченных лавочек и дорожки, выложенные пестрой плиткой. На одну из этих лавочек я и села. Не по своей воле. Вновь закружилась голова, и горло подкатило противная тошнота. Я подозревала, что от беременности... Не стоит ждать ничего хорошего. А теперь еще больше убедилась. Что вообще хорошего может быть в этом состоянии? «У нас проблема», — мрачно выдала я, отказываясь смотреть на мужа. «Так». Калеб сел рядом и осторожно взял меня за руку. «Что тебе сказали? Может, еще рано паниковать. Давай отвезу тебя в столицу. Дед найдет лучших врачей». «Не надо деда», — простонала я. «Давай попросим леди Герас». «Ты смерти моей желаешь». Когда она узнает, мне наступит конец. Меган, пожалуйста, объясни толком, что происходит!» Тихим вкрадчивым голосом попросил Калеб. Я только сейчас взглянула на своего дракона, наконец поняв, как ему тяжело. Он переживает, волнуется за меня, думает, что я подхватила какую-то гадость в гиблом лесу. А я, вместо того, чтобы его утешить, только злюсь и говорю загадками. «Ничего особенного. Я просто немного беременна». Лицо уже вытянулось. «Немного?» — хрипло переспросил он спустя пару довольно длинных секунд. «Хорошо, не немного», — вздохнула я. «Совсем беременна. Уже почти четыре недели как». «Ты уверена?» — осторожно переспросил Калиб. Так тихо, словно боялся спугнуть чудо. «Нет, но так сказала целительница. Она-то как раз уверена. А я ничего не понимаю, как же зелье? Я ведь стабильно его пила, не нарушала, не пропускала и вообще...» «У нас контракт с Олигардом, а ты...» Я вновь взглянула на мужа, который застыл на скамейке с лихорадочным блеском в глазах и совершенно ошалевшим лицом. «Ты чего молчишь?» «Я просто... это неожиданно...» Наконец выдавил он и широко улыбнулся. Улыбка у него была шикарная. Яркая, искренняя и такая счастливая. Мне даже стало совестно, что я пока такого счастья не испытываю. Наверное, надо привыкнуть к мысли о грядущем пополнении». Но потом... «Калеб, что нам делать?» прошептала я, уткнувшись носом ему в плечо и едва слышно всхлипнула. «Ну чего ты, вреденка?» произнес он осторожно, обнимая. «Это же прекрасная новость. Я сам схожу к мэру Дьюит и все ему объясню». Впереди замаячила перспектива провести остаток жизни с мамой в одном доме. «Я не хочу уезжать отсюда». «Мэган, Калеб, беременность — это не болезнь, и я отсюда не уеду» заявила, вскакивая со скамейки и направляясь в сторону нашего дома. Меган, не сходи с ума. Тебе здесь теперь не место». «Место? Солигард каждый день растет и развивается. Вон лечебницу построили, целителей набрали, профессиональных, между прочим». «Ничего в столице не хуже», — парировал муж, следуя за мной по пестрой дорожке. Меган, солигард — это не место для беременных». «Да что ты говоришь?» — ехидно выдала я и кивнула на проходившую мимо темноволосую девушку. Судя по круглому животику, у нее был месяц, так, шестой беременности. Девушка что-то бормотала себе под нос, упрямо таща на плече небольшой мешок, в котором пыхтела, рычала и вертелась, пытаясь выбраться. «А вот эта девушка глубоко беременная вполне счастлива». Калли побернулся, с мрачным видом осмотрел брюнетку и неожиданно выдал. «Лача». Брюнетка прямо продолжила тащить мешок дальше. «Тайлер, лача». Она прошла еще пару шагов и неожиданно замерла, а потом медленно обернулась. Пару секунд смотрела на Калеба, а потом удивленно выдала. «Профессор, вы здесь?» «Уже три года, как просто Калеб Бенедикт. Добрый день, Тайлер Лача». «Уже три года, как Тайлер Блайк», — отозвалась она. «Блайк? Надо же», — хмыкнул муж. Судя по его взгляду, он мысленно искренне сочувствовал этому Блайку и желал много-много терпения. Я пока стояла в сторонке и изображала статую. Все равно непонятно, о ком они говорят. Меня больше интересовало интересное положение девушки. «Давно вы в Солигарде?» — спросил Калиб. «Уже три года», — гордо ответила она. «Тайлер, Тайлер, отдай уже мешок кому-нибудь. Ник нас убьет». Громким шепотом пробурчал кто-то. Хотя рядом с нами никого не было. Я удивленно осмотрелась, пытаясь понять, откуда голос. Неужели тут завелись призраки? «Ты же ему обещала не лезть», — продолжала ворчать невидимка. «Давай быстрее, он уже рядом. Я чую, опять орать будет и грозится увезти тебя в столицу». «Простите дела!» — широко улыбнулась девушка, поворачиваясь. И тут за ее спиной я увидела рюкзак из красной кожи с мордой совы. Вот его я сразу знала. «Так это та некромантка из Академии Драка. Надо же, какое совпадение!» «Прости, пожалуйста!» — Выступил я вперед. «А ты не собираешься уезжать из Солигарда?» «А зачем?» пожал плечами Тайлер Блайк, поправляя мешок с нечистью на спине. «Все же отлично. Лечебницу вон построили, садик сделали. С домами уже лучше. Ник, правда, требует вернуться в столицу, но это он так, по привычке». «Ну, я побежала. Потом, может, увидимся, профе господин Бенедикт». Я некоторое время смотрела ей вслед. «Даже не думай, Меган, прорычал Калеб, сразу поняв, в каком направлении потекли мои мысли. «Почему это?» Ты не останешься здесь. Останусь, упрямо ответила ему. Видишь, что тут отлично можно жить? Лечебница, садик, школа, красота же. Нет. Да. Меган. Калип. в тон ему выдала я. Я не позволю тебе так рисковать. А я не позволю мной командовать, парировала в ответ скрестив руки на груди и с вызовом смотря на мужа. Мы застыли, мерись взглядами. Хорошо. Но если тебе станет хуже, то мы немедленно уезжаем. «Посмотрим», — уклончиво произнесла я. «Надеюсь, это мальчик», — мрачно произнес Калеб, признавая поражение. «Это еще почему?» «Потому что дочь с твоим характером я не вынесу». «Три», — неожиданно раздалось сбоку. Обернувшись, я увидела тощего парня в несуразной одежде, которая казалась велика ему на два размера. Сегодня погода выдалась довольно хорошей, не жарко, хотя и немного душно, — Но этот тип кутался в свою одежду, словно замерзал. До вершения на нем красовался непонятного цвета вязаный серый шарф, на котором были не только затяжки, но и довольно пестрые заплатки. Я сразу поняла, кто это. Мне о нем рассказывала Элла. Кит Дариус, предсказатель. Года три назад его сослал сюда король, когда бедняга она ему четырех дочек и ни одного сына. Говорят, его даже хотели казнить. Но потом отправили в Солигард, решив не разбрасываться добром. Вот он и жил тут, раздражая всех редкими, но не очень приятными предсказаниями. Про его жуткий шарф я тоже слышала от подруги. Говорят, когда-то шарф был белым, и связала его прабабка Дариуса, сказав, что в нем он обязательно встретит свою судьбу. Но время шло, судьба все не встречалась, а шарф становился все более облезлым и жутким. «Тройняшки у вас», — уточнил парень. «Это хорошо, что Калиб стоял рядом. Я успела схватиться за него, чувствуя слабость в коленях». «Что?» — приспросил муж. «Говорю, тройняшки у вас. Три драконицы унаследуют все прелести характера вашей жены». Калиб заметно содрогнулся. «И я вместе с ним». «А сын?» — пропищала едва слышно, пытаясь осознать весь масштаб трагедии. «Будет. Даже два, но потом, когда от дочерей придете в себя». Флегматично произнес Дариус, разворачиваясь, чтобы уйти. И тут же налетел на Эллу, которая явно спешила к нам, но встала на пути бестолкового предсказателя. «Ой, простите», — произнесла она и неожиданно выдала. «Ужасный шарф». «Это моей прабабушке», — возмутился Дарюс. «Оно и видно. Кто ж такие заплатки делает? А ряды как вытянулись. Ох, ужас просто!» Продолжила отчитывать его девушка. «Полотно растянулось из-за неправильной стирки. А про вытянутые петли я вообще молчу». «Да что вы понимаете?» «Понимаю. Я, между прочим, дипломированный бытовик со специализацией рукоделия. Хотите, я приведу ваш шарф в порядок?» Неожиданно предложила она, забыв обо мне, а может, и обо всем на свете, кроме тощего предсказателя. «Хочу», — выдал тот. Надо ли говорить, что через полгода эти двое сыграли свадьбу? Дариус под руководством своей хрупкой очаровательной жены — стал более дружелюбным и менее вредным. У нас с Калибом действительно родились тройняшки, совершенно одинаковые темноволосые креглазые малышки, которые пленили своего грозного отца и чуть не свели с ума обеих бабушек, особенно леди Патришу, которая решила во что бы то ни стало воспитать из малышек настоящих дракониц. Но это уже совсем другая история. Уважаемый слушатель,